Байкальские рассветы. 2015 год, март. Раскатали пилоты глобуса губы. То есть очень сильно обрадовались, когда узнали о планах авиакомпании летать в Улан-Удэ аж до самого лета. И только успели они заказать себе рейсы на чудесное весеннее время, составить меню и нарисовать маршруты поездок на Байкал, как коммерсанты, ехидно улыбаясь, планы изменили И вернули рейсы, назначенные в мае и второй половине апреля, в братскую авиакомпанию Сибирь. Что ж, почитателям бууз и байкальских рассветов, работающих на Боингах, придется ждать своей очереди до следующей осени. Буузы знаменитое блюдо бурятской кухни, другое название позы. Напоминает манты, только на порядок вкуснее. Да-да, я знаю, что говорю. А мне Остается лишь рассказать о состоявшемся недавно полете в один из любимых городов страны. В аэропорту Байкал города Улан-Удэ несколько лет назад отремонтировали старую взлетно-посадочную полосу. Отремонтировали настолько хорошо, что когда еще через несколько лет пересчитали ее несущие способности, то прослезились. Выпив валерьянки и немного успокоившись, специалисты решили, что зимой, благодаря морозам, бетон еще продержится. А вот жарким бурятским летом придется ограничивать взлетную массу самолетов, создающих повышенное давление на покрытие полосы и перона. И вот тут начинается самое интересное, и на первый взгляд совершенно непонятное. Боинг 737-800 вроде не такой уж и тяжелый, однако у него всего 6 колес, и они, понимаете, ли, давят. Давят они бетон. По расчетам специалистов... Но никак не получалось увезти и топливо достаточное для шестичасового часового полета в Москву, и полный салон пассажиров. Придется оставлять в аэропорту чуть ли не треть самолета, чтобы уложить вес в расчетные рамки. В общем, смысла ставить Боинг 737-800 на летние рейсы коммерсанты не увидели, чтобы не возить пустые кресла. Поэтому, как и в прошлые годы, в теплое время летать будет либо маленький Airbus 319, либо большой, но имеющий много колес. Это снижает удельную нагрузку на бетон. Боинг-767. Мне иногда кажется, что сибирские коллеги лоббируют весеннее понижение несущей способности ВПП в улан ведь они тоже любят бузы и хушууры. Да и летать по ночам летом совсем не то удовольствие, что летать по ночам зимой. Хушууры — местные чебуреки. Но доказательств их участия в сговоре со специалистами у меня нет. Ходят обнадеживающие слухи, что к делу подключилась мощная лобби Аэрофлота. Как никак, они уже успели распробовать вкус буз и хотят летать в столицу Бурятии именно на Боингах 737-800. Поговаривают, что специалисты все еще раз пересчитали по инновационной методике, и вот по ней, якобы, проходит. Дело за малым. Документу требуется некая высочайшая подпись, которую гарант безопасности полетов никак не решится поставить. Вскоре после описываемых в рассказе событий подпись была поставлена. Слухи, конечно же, слухи, но мы ждем, надеемся и верим. После периода оттепелей погода в центральном регионе вдруг вспомнила, что март еще не май, и решила в конце месяца отыграться сполна метелью. Особенно обрадовались автомобилисты, спонтанно организовавшие на дорогах Москвы и Подмосковья первый весенний слет любителей летней резины. Я к их рядам не отношусь и выдвинулся в аэропорт достаточно заранее, чтобы не торопясь проехаться в одиночестве мимо деревни Вялькова и спокойно подготовиться к полету. Неспешно добираюсь до аэропорта, паркую «Бегемота» — такое прозвище носит Ford Эксплорер» среди автомобилистов. Шагаю к аэровокзалу. Минуя без эмоциональных работников службы авиационной безопасности, прохожу в святая святых, усаживаюсь на стул, Рядом с похожей на живого человека медсестрой прохожу медконтроль. Спускаюсь в штурманскую комнату, регистрируясь в Эймс, получаю информацию о предстоящем полете. А вот и второй пилот, с кем мне предстоит отправиться в Улан-Удэ. Денис Сергеевич, приветствую. Привет, Виталя, как жизнь? Жмем друг другу руки. Спасибо, помаленьку. Я стараюсь знакомиться со всеми новыми пилотами, приходящими в нашу авиакомпанию. Считаю важным в работе посмотреть на специалиста, попробовать определить, кто станет кандидатом в отличные пилоты, кто в обычные, а кто попадет в категорию, за которой следует присматривать повнимательнее. Виталий Парахин из тех, кого я смело определяю в первую группу. Признаюсь честно, пользуясь правом руководителя, я сам его в рейс этот и назначил, чтобы поглядеть на его работу. Уже год прошел с момента последнего совместного полета. Удивительная вещь. Подросло очередное поколение вполне готовых капитанов, и, что интересно, весьма неплохие качества демонстрируют перевертыши. Так в летной братии называют тех, кто изначально получил авиационную специальность, но не пилота. Это бывшие штурманы, борт-инженеры и авиадиспетчеры. Виталий чуть моложе меня. Выучился на диспетчера, хотя мечтал управлять самолетами из кабины. Не сложилось. В Ульяновском летном училище в те годы поступить на пилота было непросто, а вот желающих выпуститься диспетчерами было гораздо меньше. В общем, стал Виталий диспом. Немного поработал в родном Норильске, затем перевелся в Москву. Управлял и моим воздушным движением тоже. Голос его, как и у Юры Яшина, был хорошо узнаваем. Юра Яшин, известный в авиационной благосфере России пилот, командир А-320. А несколько лет назад Виталий вместе с Юрой и другими перевёртышами прошел обучение на пилота в том же Ульяновске по государственной программе переподготовки авиационных кадров. По ее окончании Виталий зашел за компанию с товарищем в «Глобус» и... В итоге не без приключений, связанных с задержкой в подготовке пилотского свидетельства, оказался на переучивании на «Боинг-737». Сам того не ведая, Виталий попал в нужное место в нужное время. А вот товарищ его... Почему-то не приглянулся моим непосредственным начальником и глобусником не стал. «В какую сторону хочешь лететь, Виталь?» Пожимает плечами. «Да как скажешь, Денис, мне в принципе без разницы». Эх, коробят меня такие ответы. Как будто все вторые пилоты, мастера захода на посадку в олан и каждый наш КВС спокойно доверяет им заход на этом аэродроме. «Ну-ну». Произношу эти сомнения вслух. Виталий удивляется. «А что, Денис, разве есть что-то особенное в заходе на посадку в улан -Удэ? «Да вроде ничего нет, разве что нюансы. Решаю». «Виталий, давай поступим так. Ты полетишь в улан Д, а там и поглядим, есть особенности или нет». «Хорошо». «Виталий очень сильный пилот. Пожалуй, я помню только двоих парней, у кого с самого начала все получалось довольно легко. И освоение самолетов в целом, и пилотирование в частности». Как неудивительно, оба перевертыши, и Виталий один из них. Он работает лучше многих маститых командиров, но единственной проблемой Виталия является то, что он тоже об этом знает. Порой в его действиях и решениях начинает сквозить излишняя самоуверенность. Некоторые командиры всем фактом слегка раздражены, и из-за этого у моего визави случаются проблемы. В итоге Виталию было проще уйти в аэрофлот, и там ввестись в командиры, чем ожидать своего шанса в глобусе. Раздражаюсь ли я такому вот неподобострастному поведению пилота? Нет. Я верю, что научился оценивать специалиста по его способностям и умею находить индивидуальный подход. Остальное не так важно. Считаешь себя мастером? Что ж, тогда и требования к тебе, как к мастеру. Второй такой талантище, Сергей Лехтеров и Штурманов, выполнял со мной заходы в Шамбери и Тивоте. Это не самые простые аэродромы. На них командир, как правило, посадку второму пилоту не доверит. Я доверил. И не потому, что хотел самоуверенного Серегу проучить, а потому, что тот дорос. После того, как он набрался опыта, надо было ему пройти своеобразный экзамен, чтобы закрепить то, о чем мы много беседовали. Да, улан удэ это не шамбери, конечно, и особенностей из ряда вон выходящих здесь нет. Всего лишь нюансы. Например, согласно опубликованной схеме, пролет точки Астун следует выполнить на эшелоне 90, после чего самолет оказывается настолько ниже обычного профиля снижения, что вплоть до приводной радиостанции аэродрома ZD приходится тянуть на газах 23 мили, в данном случае морские мили. Одна морская миля равна 1 километру 852 метрам. С вертикальной скоростью не более 500 футов в минуту, или 2,5 метров в секунду. Для тех, кто вдруг открыл современные схемы захода в UIUU и увидел иное, напомню, что действие происходит в 2015 году. Сегодняшние схемы радикально изменились, и описанные в тексте нюансы во многом потеряли актуальность. А если тянуть не хочешь, необходимо заранее с диспетчером договориться о пролете Астун на иной, большей высоте. На практике выяснено, что если к третьему развороту не обеспечить скорость не более 165 узлов или 306 км в час, то этот необычно глубокий разворот, угол более 90 градусов, гарантированно размажешь. Вроде бы ничего страшного, за пределы схемы не вылетаешь, но красота-то где? Где мастерство, которое заключается в точном и одновременно творческом выполнении всего и вся? Помню, наставлял я упомянутого ранее Серегу. Именно на таких, не самых обычных, но все еще несложных аэродромах надо тренироваться летать красиво, выдерживая все максимально точно, не размазывая, чтобы потом спокойно летать в Шамбери, где выход за пределы схемы чреват рисками. В Улан-Удэ скорость 165 узлов при обычных весах нашего самолета можно обеспечить лишь с закрылками 15, а раз так, то и шасси должны быть выпущены. Такие уж процедуры на Боинге 737. Соответственно, надо учесть время и расстояние, необходимое для выпуска и гашения скорости. Выпускаться придется почти сразу после пролета привода ZD. Да, заход с северо запада вулану Д отличается от накатанных на других аэродромах схем, где нет крутых разворотов и очень короткой дистанции между четвертым разворотом и точкой входа в глиссаду. Вулану Д этот участок весьма короткий. Нюанс, о котором тоже надо помнить. Если не позаботиться о гашении скорости и создании необходимой конфигурации самолета, можно нажить на свою голову неприятностей. Уже на предпосадочной прямой, не продумавшего все заранее пилота, может ожидать сюрприз. Угол наклона глиссады не намного, но больше стандартных 3 градусов, значит, самолету потребуется большая вертикальная скорость снижения и меньший режим работы двигателей. В снижении ведь идем. Добавим большую посадочную массу, слава коммерсантам, умеющим продавать билеты, и обычное в этих краях поведение ветра, меняющего скорость и направление по мере приближения самолета к полосе с попутного на боковой или встречный. И это в лучшем случае. А ведь может и поменяться со встречного на попутный. Попутный ветер увеличивает путевую скорость самолета и, как следствие, вертикальную скорость, потребную для выдерживания траектории снижения. В свою очередь, Это приводит к необходимости уменьшения режима работы двигателей, ведь повышенная вертикальная скорость тянет за собой рост приборной скорости. Избыточная скорость — это плохо, ее надо гасить. Но как? Спойлеры трогать уже нельзя. Тянуть штурвал на себя тоже не имеет смысла. Гасить скорость скольжением? В гражданской авиации это скорее преступление, чем метод. Значит, остается уменьшение тяги. Но иногда бывает так, что уменьшать тягу уже некуда. Рычаги уткнулись в ограничитель малого газа, а скорость все равно прет. «Было бы неплохо иметь дополнительное сопротивление», сообразит вдумчивый слушатель. И будет абсолютно прав. Вот и экипаж, если подумает, то, вероятно, выберет больший угол отклонения закрылков. Не 30, а 40. С ним, при том же весе самолета, и скорость полета по глиссаде меньше, и вертикальная скорость. Плюс еще остается запас для уменьшения тяги. Да, большее положение закрылков создает большее сопротивление, поэтому самолет летит на повышенном режиме работы двигателей, который, если потребуется, можно прибрать, чтобы подгасить полезшую вверх из-за смены ветра приборную скорость. В общем, каждый параметр тянет за собой другие. Все в полете взаимосвязано. Пилоту постоянно приходится балансировать среди этих переменных. Эх, сколько я уже летаю в Улан-Удэ. С 2008 года, с самых первых полетов нашей авиакомпании в столицу Бурятии, я выполнил десятки рейсов. Открывал укороченную полосу, когда из-за ремонта она была ограничена длиной всего 1900 метров. При этом система ИЛС не работала, и заход выполнялся по приводным радиостанциям. Только таких посадок на укороченную ВПП я штуки 4 выполнил. Будучи на офисной должности, замечу. Но сколько раз я летал в улан столько раз не слышал в кабине самолета срабатывания предупреждающих сигнализаций. Не то что «pull up» — тяни на себя, но даже привычный отдел расшифровки «sync rate» — высокая вертикальное — не звучал. Почему? Видимо, потому что нет у меня комплекса по использованию закрылков 40. Везло, наверное. Позади. Почти пять часов полета над просторами России. Наступил долгожданный рассвет. В наших широтах март еще не совсем весна, но уже и не зима, светлеет раньше. А как займется рассвет, так и лететь становится все веселее и веселее. Рассвет в долгом, монотонном полете событие. Не просто лететь, когда час за часом ничего не происходит. Тебя клонит в сон, ты стараешься бороться с дремой, в глазах песок. Рассвет вносит разнообразие. И кроме того, он может быть потрясающе красивым. Ты встречаешь его, восхищаешься красками неба и обязательно произносишь. Как же здорово, что я выбрал эту профессию. Правда, рассвет хорош лишь до того момента, пока окончательно не выглянет солнце. Оно начинает жечь глаза, приходится прятаться. Слава Боингу, на наших NG есть прозрачные шторки на боковых окнах, а если их не хватает, Можно солнцезащитную пластиковую шторку повесить на рельс, проходящий полукругом над остеклением пилотской кабины. Когда же Солнце встает прямо по курсу, и шторка уже не спасает, берется плотный чек-лист, устанавливается особым образом на козырек, и получается прекрасная защита для размаренных пилотов. Пролетаем байкал, любуемся на узоры ледяных таросов. Уже и спать не хочется. Как тут и снешь, когда такая красота вокруг? Осталось пересечь несколько горушек, и мы окажемся точно над дальним приводом ВПП-26 аэропорта Байкал. Шикарный вид из кабины. Зимой мы бы прилетели по темноте, а сейчас у нас есть возможность любоваться рассветом. Виталий? Молодец. Ну и не молодец тоже. Молодец в том, что пилотирует самолет действительно неплохо. Посадка вышла, просто загляденье. Этим он меня не удивил. Я и так знаю, что с лётными качествами у него всё путём. Дай бог каждому командиру так умело держать штурвал при заходе на посадку. Да, кому-то — единицам. Лётное мастерство даровано свыше. С самого начала у таких всё идёт легко и гладко. А кому-то приходится в поту и мыле добиваться становления мастерства. Однако умение хорошо пилотировать с высоты 10 тысяч футов и до посадки — это ещё не все признаки пилота-мастера с мастеров и спрос соответствующий. Если написано, что точку Астун надо пройти на эшелоне 90, значит, так и надо пройти, раз иное не было с диспетчером согласовано. Прошли? Молодец. А дальше? Если знаешь или предполагаешь, используя голову, что, выполнив инструкцию, явно окажешься ниже обычного профиля, ведь точка Астун находится на приличном удалении от аэропорта, то для того, чтобы не тянуть на повышенном режиме, можно рассчитать скорость на эту точку побольше, узлов так 320, чтобы, выдерживая после Астун небольшую вертикальную скорость, и на малом газе лететь, и плавно тормозиться по мере приближения к аэродрому, и в итоге подлететь к приводу на идеальную для выпуска механизации скорости. Чтоб было красиво. Нет, можно, конечно же, снижаться, гудя недовольными двигателями с вертикальной 1-2 метра в секунду если поначалу после пролета Астун на положенной высоте держать 9-10. Но это некрасиво. А тогда особенностей в олану нет никаких. Абсолютно простой аэродром. Мое ехидство и ёрничание в адрес товарища ⁇ не злорадство. Это всего-навсего его огранка как специалиста. Пилоты ⁇ это алмазы. То есть даже в изначальном своем состоянии драгоценные камни. Но бриллианты которые получаются из алмазов благодаря мастерству огранщика, стоят дороже и ценятся гораздо выше. Задача огранщика — разглядеть скрытое в мутном камне свойства, отшлифовать его осторожно и правильно, и вот тогда засияет алмаз новыми красивыми гранями. У меня нет ни малейших сомнений в успешном летном будущем Виталия, умеющего гневить командиров своей чрезмерной, забавно, да, толковостью. Хех. Как тут мне свою короткую авиационную юность не вспомнить? В этом умении мы с ним схожи. А то, что каждый аэродром предполагает предварительное обдумывание рубежей снижения с прогнозированием развития событий и параметров полета, ну, так это придёт. Было бы у «Алмаза» желание становиться бриллиантом, анализировать предстоящий заход до его начала и вносить коррективы по факту выполнения. Меня? В свое время очень хорошо гранил Виктор Бачурин, мой командир на Ту-154 в барнаульском филиале Сибири, заставлял продумывать схему предстоящего захода еще при вылете. Впереди нас ждали сутки культурного отдыха.